Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия». Как писал епископ Герман, «Видение и самооценка своих духовных подвигов есть гниль на духовном цветке души христианской, сердечная ложь, слепота и гордыня». Эта самооценка умаляет нашу всецелую надежду на единое милосердие Божие. Дескать, я потрудился, а потому и помилуй. Самое же верное и приятное Богу от нас следующее. «Господи, ничего не имею, не смею и очей поднять. Помилуй меня, по великой Твоей милости». И милость будет тем больше, чем больше будет сокрушение и упование на Бога, не на дела и что-либо свое. А вот письмо епископа Варлаама Ряшенцева. Вы пишете «Хочу быть праведницей». Но Господь пришел для грешников, и об одном грешнике, кающемся На небе бывает больше радости, чем о десяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Праведники, увы, по настроению фарисеи. Ни один святой не высказывал желания быть праведником. Тут сразу слышится самоцен, тщеславие и гордость. А желали истинные праведники для себя, считая себя первейшими грешниками? лишь быть помилованными. Раз я искренне сознаю себя грешником, то вполне естественно и справедливо молиться о помиловании, а не мечтать в ослеплении самоисправности и самоцена о праведности. У грешника и мысль не дерзнет подняться сюда. Не делайте перегиба в сторону дел и вообще не оценивайте их. Они в оправдании сами по себе не идут. Благодатью вы спасены через веру и сие не от себя, а Божий дар не отдел, да никто не похвалится делами. Живая вера при помощи благодати Божией, а не своих гнилых усилий, произведет много дел, так сказать, на Божий капитал, а потому и гордиться ими нельзя, и засматриваться на них нечего. Сердце наше должно быть занято в чувствах веры, смирения, покаяния любви, беседы с Господом, живым и блаженным общением с Ним, а не отвлекаться от Него в горделивое, самостное и богу ненавистное рассматривание своих дел и подвигов, сделанных за Божий счет». Если в голове какого-нибудь подвига или делаемого добра не лежит смирение, то добро — не добро, вредно нам и чуждо Богу. Отец Павел Флоренский говорит, большинство христиан ищет пассивной спасенности, приобретения даров духовной жизни без самой жизни. Всегда и везде большинство рассчитывает купить Святого Духа. В одном случае думают отделаться просто деньгами, а в другом — выполненными делами того или другого закона, или внешним поведением, или, наконец, тем или иным причинением себе ущерба или неприятности. Конечно, все это в известном соотношении внутренних движений может быть святое, благоуханно перед Богом, как необходимое выражение любви или преданности, или как сознательный путь к внутренней ясности. Но все это, закон дел, чаще всего определяется не любовью к истине, а расчетом ради себя самого, и рассматривается как средство приобрести желанное, как дешевая плата, за которую кто-то обязан дать вечную жизнь. Тогда это средство, эта плата порабощает. Конечно, не Бога, которого хотят поработить, а самого покупающего. На эту плату Он возлагает все своё упование — и естественным порядком видит в ней некую самоцель, нечто столь достойное, что сам Бог не может не считаться с ней. Его дело становится для него взамен Бога», говорит отец Павел Флоренский. После грехопадения жизнь человеческая заполнилась трудом, болезнями и страданиями, и поэтому добродетель терпения — является совершенно необходимый христианину, понимая под совершенным терпением благодушное перенесение скорбей и страданий. Каковы же причины скорбей? «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое», пишет апостол Павел в послании к римлянам глава 2, стих 9. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Деяния святых апостолов, глава 14, стих 22. Страдания имеют много видов, причин и целей. Помимо страданий, посылаемых Богом, бывают и самопроизвольные страдания, и надо уметь разбираться в своих страданиях. Скорби и страдания могут поражать и тело, и душу, и дух – Тело они поражают болезнями, голодом, холодом, непосильным трудом и скудостью во всем необходимом. Душу они поражают печалью, сердечной тоской, страданием от заключения, от разлуки и тому подобное. Наконец, дух может страдать от мучений совести, состраданием страданием горю близких, печалью за их грехи и так далее. Есть много причин. по которым нам посылаются скорби и страдания. При этом никогда нельзя думать, что посылаемые страдания, несчастья и беды могут идти от людей. Все кресты идут от Господа Бога, как беспредельно милостивого, так и беспредельно премудрого. Одной из основных причин, посылаемых нам страданий, является наша греховность. В этом случае страдания посылаются нам как средство, противодействующее тому вреду, который приносится душе нашей грехом и наличие в ней страстей и пристрастий. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «пока в нас страсти будут действовать», Пока ветхий человек в нас будет жить и не умрет, до тех пор нам придется много скорбеть от различных искушений в жизни, от борьбы ветхого человека с новым. Страдания можно рассматривать как духовное лекарство от греховного вреда. Страдание, например, в форме болезни часто приостанавливает действие греха. «Страдающий плотью перестает грешить», — пишет апостол Петр. Страдание за грех, есть голос Божий, в разумлении грешащему человеку — это удар по руке, творящий беззаконие. Вместе с тем страдания смягчают вину греха, уравновешивают в какой-то мере вину по закону возмездия и справедливости. Отсюда очевидно, что страдающих в этом мире, вообще говоря, ожидает более благоприятная участь в будущем веке, чем живущих легкой жизнью. Об этом говорит сам Господь в притче о богатом и Лазаре. Поэтому надо более печалиться о тех, кто имеет здесь полное житейское благополучие, довольство, комфорт и ведет рассеянную жизнь, и менее за тех, кто идет здесь тяжким путем нужды и страданий. Может быть, возникает сомнение в необходимости страданий как искупительного фактора, если жертва Христа достаточно, чтобы покрыть вину грехов всего мира. Действительно, спасение от Господа дается даром, но оно дается тем, кто по своему произволению ищет его и не спасает всех людей как бы автоматически. И если человек не идет сердцем ко Христу за помощью и за прощением грехов, и живет рассеянной жизнью, не обращая внимания на заповеди Христа, то его не спасет искупительная жертва Христа. Он сам как бы... отказывается от нее, отказывается от предлагаемого лекарства и не получает оставления грехов, пренебрегая таинством покаяния. Об этом так пишет апостол Павел Колоссиным. «Вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, Что представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования». Как видно отсюда, сила искупления распространяется на нас лишь при условии нашей непоколебимости в вере и надежде благовествования. А так как мы все недостаточно внимательны к своим грехам, не ищем и не пользуемся в полной мере таинством покаяния, то и всем нам нужно страдание для смягчения последствий нашего греха. Вот почему о необходимости христианину страданий и скорбей говорили и Господь «В мире будете иметь скорбь, и апостолы, и все святые отцы». «Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное», — говорил апостол Павел. «Нет скорбей, это спасение, говорил преподобный Серафим. А преподобный Симеон новый богослов учит. «Как одежду измаранную грязью и всю оскверненную какой-либо нечистотой невозможно очистить, если не мыть в воде и не стирать ее долго, так и ризу душевную». оскверненную тиною и гноем греховных страстей, иначе отмыть нельзя, как только многими слезами и перенесением искушений и скорбей. По словам Иоанна Златоустова, для христианина имеется три степени для спасения. Не грешить, согрешивший каяться, кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби. а кто же может сказать, что он кается достаточно усердно? Отсюда путь избавления от страданий за свои грехи есть покаяние. Сила покаяния должна быть соразмерна степени греха. Покаяние, как произвольные страдания, самолюбие при исповеди, примиряет с Богом и снимает непроизвольное страдание. Если же нет достаточного сознания греха, нет силы нести деятельное глубокое покаяние, то надо в смирении принимать посылаемые страдания и благодарить за них, как за милость, как за признак заботы о нас Бога. Старец Варсонофий Оптинский говорил, «Непрестанные скорби, посылаемые Богом человеку, — суть признак особого Божия промышления в человеке. Вот почему страдания несчастье люди духовные называют посещением Божиим. А когда грешник живет легкой спокойной жизнью, они видят в этом оставление Богом человека, которому грозит страшная участь в загробной жизни. Как часто страждущие души просят у Господа о прекращении страданий. Но о том ли надо просить? Не грех ли живет в основе страданий? И если бы он был устранен искренним покаянием, то устранилось бы и страдание. Когда к Господу принесли расслабленного, то он прежде всего простил ему грехи и потом уже, как следствие прощения, даровал исцеление. В другом случае страдания посылаются не за грех, а чтобы предохранить от греха или направить христианина от легкой и рассеянной жизни на жизнь сосредоточенную и жизнь в Боге. В таких случаях посылается длительная болезнь, ссылка, заточение и тому подобное. Это совершенно изменяет жизнь, дает человеку возможность задуматься о ней, для некоторых — побыть в уединении. Подобные страдальцы, которые вначале часто тяжело переносили изменения своей судьбы впоследствии или под конец жизни, горячо благодарили Господа за посланную им некогда тяжелую перемену в жизни. Про третью причину посылаемых людям страданий так говорит преподобный Макарий Великий. «Бог знает немощь человеческую, что человек скоро превозносится». Поэтому останавливает Его и попускает ему быть в непрестанном упражнении и волнении. Бог, зная твою немощь, посмотрению своему посылает тебе скорби, чтобы стал ты смиренным и ревностнее взыскал Бога. О том же пишет епископ Вениамин Милов. Скорби глубоко смиряет человеческую гордыню и выбивают у человека опоры себялюбия и надмения. Много пострадавший перестает грешить. Он чувствует свое ничтожество и невольно ищет утверждение своего в силе Божией и раскрывает молитвою себя для принятия благодати от Бога. Скорбь переплавляет человеческое настроение из греховного, самозамкнутого в святое и открытое к Богу и возвращает всякого грешного блудного сына в отчий Божий дом. В четвертом случае христиане испытываются в вере и праведности. Как пишет преподобный в Великий, муж, не испытанный искушениями, неискусен. Адам после создания был первое время безгрешен и, как чистый сердцем, видел Бога и беседовал с Ним. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. «Но мы знаем, что он не был тверд в добродетели и впал в грех». Дети также первое время бывают чисты сердцем, но затем... Все бывают подвержены греху. Поэтому одна чистота сердца без испытаний ее прочности не имеет полной ценности. Вот почему в мире допущены Богом соблазны. Господь и говорит, «Ибо надобно прийти соблазном. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Преподобный Антоний Великий пишет, «Никто без искушений не может войти в Царство Небесное». «Не будь искушений, никто бы и не спасся». О том же так свидетельствует схиархимандрит Сафроний. Путь человека к Богу, исполненный великих борений, дух подвижника, стремящегося к вечной божественной любви, чтобы стать воистину разумным и способным к этой любви, неизбежно проходит через долгий ряд испытаний. Как пишет игумен Иоанн, Земная жизнь — не есть ли одно испытание? Это непрерывный ряд испытаний, экзаменов нашей любви к Богу и к человеку, нашей веры, нашей чистоты, нашей правды, растворенности в воле Божией, согармоничности Царству Божьему. И только те, кто испытан в соблазнах, кто имел духовную силу преодолеть их хотя бы и не сразу, те могут считаться достигшими духовной зрелости. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Многоразличные греховные привязанности сердца нашего Господь испытывает различным образом. Иного скупого испытывает потерю денег или какой-либо части из собственности, попускает ворам обкрадывать, иного — пожаром, иного напрасными издержками по неудавшимся делам, иного болезнями и издержками на врачей, иного потерей близких, иного бесчестием. Всех испытывает всячески, да откроются в каждом его слабые болезненные стороны сердца и научится каждый исправлять себя. Весьма у многих душу проходит оружие, чтобы открылись помышления их сердец. Потому, какой бы ни случился убыток из твоего имения, верь, на то есть воля Господня. И говори, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Иов, глава 1, стих 21. «Купи у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, — говорит Господь в Откровении. Апостол Петр пишет, — «А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого, золота». Один инок изнемогал в сильной борьбе с искушениями. Его старец спросил его, «Хочешь ли я помолюсь Господу, чтобы было снято с тебя искушение?» «Нет, отче», — отвечал мудрый инок. «Помолись лишь о том, чтобы Господь укрепил меня в борьбе с искушением. Если же оно будет снято с меня, то я не получу той духовной пользы, которую я вижу в моей борьбе». Пятой причиной страданий может явиться невыполнение человеком Божьего призыва, уклонение от того пути или поручения, которое предназначено человеку от Бога. Это страдание пророка Ионы во чреве кита. Кончаются эти страдания тогда. когда христианин поймет, что требует от него Господь и в чем состоит его уклонение от предназначенного ему пути. Эти страдания часто посылаются к избранникам Божиим, когда они вступают на путь, не предназначенный для них Богом. Посылаются они им и тогда, когда у них появляется пристрастие и увлечение чем-то земным, или наблюдается ослабление в них огня ревности, угасание любви к Богу, отход от начатого служения. Все эти страдания кончаются, когда христианин оставляет пристрастие, возвращается на прежний путь служения или снова возгорается огнем духовной ревности. По мнению старца росе Оптинского, «Когда человек идет прямым путем, для него и креста нет». Но когда отступит от него и начнет бросаться то в ту, то в другую сторону, вот тогда являются разные обстоятельства, которые и толкают его на прямой путь. Эти толчки и составляют для человека крест. Они бывают, конечно, разные, кому какие нужны.